Глава 14. Умение платить по счетам. Ты парень не за 5 долларов, и я мужик на миллион долларов. Ты сосунок MC, и ты мой фэн. Ранди DMC, Suckers MC. Аэропорт Цюрихе, Швейцария, ноябрь 1995 года. Method Man, член Wu-Tang Clan, платиновый соул исполнитель современной хип-хоп-икона Стоит дидж, диджей Лавы Багстарски, диджей, открывший old School и рэпер. Пара вместе с Расселом Симмонсом и Мотли Крю, пестрой ком компании музыкантов и предшественников, колесят по Европе для празднования десятилетия Dev Jam. В каждом крупном городе Method Man показывает треки его соло-проекты «Dev Jam». Tycle, когда Старский у вертушек дает европейск... европейским головам олдскульный нью-йоркский аромат досетов методмена. Старский, который говорит безумку о том, чтобы вновь встать МС, достает бумбокс и играет новый трек, над которым он работал. Он начинает начитывать поверх бита. Это приятная картина. Старский поймал поток, и он бы умер вместе с ним. Это старый поток отголосок с любовью вспоминаемых в 70-х, когда он возник как Uptown-легенда. Когда Метод переключил бит и взорвал это место вместе с, э, с командным и ритмичным красноречием, которые являются его внутренними карточками, молодой MC потерял голову с умными рифмами и причудливыми синкопами. Все о вступлении Метод, как плодотворным, были усилия Старски для того, чтобы предпринять возвращение в качестве МС. Как диджей Старский все еще был хорош. Задержавшись на последних записях и продолжая быть мастером олдскульных джемов, Старски всегда нашел бы работу, но не как МС. Эти каденции, не говоря уже о словах, переключает передачи того, что из себя представляет современный хип-хоп, так же быстро, как пилот гонок Indy 500. Настолько сильно, насколько значит этот вопрос от пения на вечеринках до хвостовства, до политики, до гангстерства и назад к пению на вечеринке. Быстрота, синк синкопация и тон рэпа изменил время и по новой. Почти все величие. Меллимен, Ран Раким, Чак Ди, Снуп Доги Дог, The Notorious B.I.G. являются настолько заметными за свой поток, свой индивидуальный ритм и за то, что они сказали. Мелли декламировал ран, и Чак кричали. Раким намекал, Снуп и Бигги употребляли подачу спокойного разговора, утомленного акцентами Калифорнии и Бруклина. Л.Л. Кул Джей направился самым самому коммерческим э, способной карьерой именно в качестве МС из-за того, что он доказал свою замечательную разносторонность. Свыше десяти лет в качестве записывающего артиста Л.Л. выкрикивал убедительно «Rock the bells! Мама said knock you out!» Соблазнял «Jungling Baby» «Hey, lover!» использовал разговорный поток «I'm that type of guy going back to call!» и далее делал все их вариации. У него были определенные моменты неудачи. наибольшее 14 shots of the dam в 1993 и испытал его затруднения. Его свистали на ралли в Гарлеме убитого молодого Юзефа Хокинса в 1989 году, хотя он всегда отправляется. Он является хип-хоп-хамелеоном, способным звучать современно, естественно, несмотря на моду. Как Л.Л. сказал о самом себе в попытке 1997 года, позднее ставшей названием его автобиографии, «Я сам создаю свои правила. Будучи против такого соревнования, старски... Этого мира не имеет шанса на возвращение плохих рифов, В то время как приводимое движение молодыми людьми публика хип-хопа может быть ностальгирующей о битах и именах олд-скола, она имеет маленькое желание покупать новые записи старых звезд. С исключением сингла 1993 года Run DMC «Dow Down With The King» когда однажды роб-звезда падает в обычную страну его или ее в подвал и не может снова быть поднятым. Занятие урок закончился. Когда писатели впервые начинали пытаться охватить истории хип-хопа, они в основном двигались вместе со сравнительной мудростью, что диджей Холливуд был первый рыпующий диджей. Я сам написал это, как будто... Это был факт по нескольким причинам, но теперь ясно, что происхождение этого стиля и его эволюция не была настолько ясной. Недавние Cowboy и Furious Five, так же как Kid Creole и Mel Mel, помогли создать место в современном словаре рэпа. Кок Ларок, который прокачивал толпы до Кул Херц, цитируется некоторыми как законополагающие создатели этого стиля. Есть другие предшественники партийных жакеев, как Пит, Диджей Джонс, которого олскулеры упоминают с почтением. Не подлежит обсуждению это то, что Голливуд был самым э, звездным местом эры предварительно сделанных записей МС, и он сделал то, что его рэп работал в диско полуночных клубах Гарлеми и Бронкси, и что он создал множество фирменных фраз хип-хопа. В 1977 году, когда я был учащимся колледжа в Нью-Йорке, он был легендой. Десять лет спустя в понятии записей он был бывшим, или, или, чтобы быть точным, он был никогда не бывшим. Мои воспоминания о Холливуд Как испол исполнители волшебных, э, Волшебные Но для рас э, э, растущей Публики по середине 80-х Он был именем без лица И без саунда Летом 1986 года Он выпустил 12-дюймовку На инди-лейбле Аптауна Сказать, что она была незамечательная Экстремальное преуменьшение Вместо подражания кричащего стиля Run DMC или хостовства LL, Hollywood задействовал старый кантри-тост Poon Tank, Poon Tank, I don't want it, slept all night with my hands on it, Give me some of that yum-yum-yum -yam -yam before I go to bed, которые не смогли ничего поделать с настоящим направлением хип-хопа. Такая запись обычно заканчивалась короткой статьей в моей колонке Billboard, если я в тот момент не работал над вкладом в TV Live о национальном уровне под названием The Rock and Roll Evening News, Я был Бриан Гэмбл, но я работал как корреспондент на этом шоу. И когда я получил запись в Холливуд, я э, внимал взглядом в оригинального хип-хоп МС. Продюсеры занялись этим... Так что мы организовали интервьюирование Холливуда на детской площадке Лена к Я не виделся с Холливуд 70 й когда он был толстеньким, фанковым, беспечной звездой гетто. Тот человек, который пришел в тот день, сбросил 30-40 фунтов. Его ответы были сдержанными, и его глаза были пустыми. Произошло что-то определенно грустное. После Q&A он перешел руп-топ. Роллер, диско, ночной клуб, который тогда был од одним зам из замков, где рэп правил бал. Я договорился и устроил для э, доктора Джек Пила и мистера Хайда, чтобы вернуть Голливуда, чтобы разнообразить би-ролл съемку и чтобы дать моим друзьям, которые как действовали гранич э, чье действо ограничило с понятиями и самой небольшой рекламой. После той 12-дюймовки Холливуд исчез вида, но теперь зачем нам или ему ждать что-то еще? Это круто, и писи порицать тот факт, что исполнитель, который помог в создании стиля, будь в блюзе, джазе или рэпе, не стал богатым настолько, как исполнители, пришедшие позднее. По сей день люди часто противопоставляют карьеры старски, с Голливудов, с рэперами, которые пришли позднее, которые из тех, что считались настоящими наследниками олдскула. Из-за того, что члены Run DMC были из мягкого как масло, Квинс, они были раскритикованы как занимающиеся... Более низкое положение по сравнению с выходцами из Бронкса. Похоже, нью-йоркцы подвергали насмешкам рэперов из западного побережья и юга за их акцент и отсутствие мастерства, как будто единственным стоящим критерием для рэпа было то, что нью-йоркцы сказали, что они были. Правда, то, что в искусстве на самом деле никто никому ничего не должен. Да, более старые исполнители влияют на более молодых, но влияние — это... Похоже, плохое слово. Я предположу, что стоящие молодые исполнители возводят здание на том, что э, начинали старшие строить свою вещь наверху того, что уже существовало. Run, MC, KRS, One и Snoop Dogg, Dogg все получили пользу от энергии Холливуд, но их собственная личность и перспективы сделали их звездами. Существует один аспект американской души, выкованный из разогретой национальной печи расизма и хранящий либеральную вину, которая искушает нас романтизировать и часто запутывать и не обязательно гениев, пионеров афроамериканской музыкальной культуры. Пока в хип хопе этот импульс часто направлен против новых звезд, на которых нападают как за извительность в отношении стиля от их отцов или наоборот за отхождение далеко от корней хип-хопа. Вправду, Старский Холливуд и их коллеги заложили основания для хип-хопа, но они не могли вынести конкуренцию, когда сцена изменилась с игровой площадки на винил. Это не является трагедией, это выживание стиля, выживание сильнейшей концепции интеграции для соревновательной природы хип-хопа. Настоящая трагедия происходит, когда олдскулеры не могут рациозно перейти в следующую фазу своей жизни Мы не говорим о старых блюзменах, которые занимались музыкой десятилетиями Это были мужчины и женщины в их 30 с жизнью впереди Cold Crush Brothers пришли на ум назад в те дни Этот квинтет из Бронкса был один из наиболее мощно выступавших амсамблей рэпа Его члены рыскали по сцене, выкрикивая в микрофоны с развязанной настойчивостью. Они были настоящими легендами андеграунда, и их выстрел с мейджор-лейбла «Панк-рок-рэп» наделал шум вокруг Нью-Йорка, но он нехорошо э, попутешествовал. Их лидер, грандмастер Каз, выступал в спор на годы, что Шуга Hill Gang получили большинство текстов песен для рэпа С Delight», от него. Вероятно, Биг Бэнг Хок из группы являлся вышибалой на нескольких вечеринках, где выступал Казл и просто использовал слова «бронкс» вместо представления его Робинсоном. Так Каз, возможно, справедливо всегда чувствовал себя враждебным по отношению к рекорд-индустрии. Хотя, как и старский и Холливуд, Каз Неохотно отказался от своей мечты прославиться на всю страну, и он культивировал негодование по отношению к более молодым командам. Я помню концерт 1989 года Beastie Boys Factory, амбарное помещение в 20-х 20 годах на 6-е веню. Cypress Hill только начинали свою карьеру, открытые преобладающими толпой. Белых мужчин И были быстро сменены бейстис Которые были в туре По поддержке Полз Бутик Странный остроумного альбома Который означал переход группы От несносных тинейджеров К зрелым рассказчикам Более того, это был первый Нью-Йоркский концерт С тех пор, как они переехали в Калифорнию Так что толпа была По-настоящему в хайпе На половине сета для публики и представили грандмастера Каз, лидера Cold Crush Brothers толпе. Хотя и более известные публике больше, чем легендарное имя, чем памятное событие, Каз, э, а, Каза встретили с энтузиазмом. Он ответил тем, что взял микрофон и отказался его отдать. Одна песня была крутой, и олдскулер не хотел закончить. Талдычи публики об уважении, хвастаясь, о своих олдскульных полномочиях вместо просто плавания в науке. Существует старая хип хоп поговорка, которая восходит к бэтлам в парке, однажды, получив микрофон, МС, добровольно не оставит его до тех пор, пока не заведет толпу. Ясны бестиц были наивными, что отдали контроль особенности ввиду того, что классы такс никогда не были синонимом хип-хопа. Может быть приведен аргумент, что на самом деле хип-хоп существует, в оппозиции к таким опрятным воспоминаниям о благопристойности, что такты отношения хип-хопа на вашем лице настолько различны, как лютер Вендрос отличается от флавор-флав. От хотя существуют некие гиганты олд-скула, которые грациозно распланившись, например, Коулмоди Махандас Девезе. В первый раз, когда я услышал имя Коулмоди, Было на ночном WHBI радио шоу около 1980 года. Как член Treacherous Tree, Мо Ди разговаривал в эфире о 12-дюймовке The New Rap Language от Endure Records вместе с членами коллектива Special LA Sunshine и DJ Easy Lee. В 1982 году владелец Enjoy Боби Робинсон продал эту группу шугахил где они урвали солидный материал филды the Heartbeat», «Yes, we can, can», но им никогда не нравился успех в обмен на талант. Treacherous Three распались, на Колмоди, cool который был главным автором текстов этого трио и ведущим вокалистом, заново нашел себя». В 1986 году Модил шел в соло-проект и выпустил свой дебют под собственным именем, представляя Go See The Doctor на Harlem's Rooftop Records. Это была жакейская песенка о получении заболевания передающимся половым путем в один из последних годов, в котором эта тема могла быть смешной. Джайв сделал ее сенсацией, и доктор Из-за его легкого тона и юмористического текста песни, очень схожий с Breaks» Котис Блоу, стала небольшим поп-хитом. Как член Treacherous Три, Моди носил цветастую шляпу, рубашки, штаны и лоуферы. Как соло-выступление он закончил синие блочные обтекаемые оттенки, состоящие из двух из двух частей кожаные ансамбли, Часто Пелли за ботинками в тон и кожаными кепками, которые делали его образ футуристическим. Однако моди на самом деле не раскрутил свою карьеру до тех пор, пока он не задействовал основной энергетический источник хип-хопа желание участвовать в батле. Одни брейк-данс команд, вызывавших друг друга на дуэли, до сопереживающих заперничающих художников граффити, маркирующих. Работу других до да рэперов, бросающих вызов друг другу в парках Хип-хоп имел в своем ядре квест, чтобы добиваться превосходства Мо Ди избрал своей целью дерзкого LL Cool J Это было противостояние Скула против Нью Скул Гарлема против Квинс Нормы Мо Ди Доставка чипсов против раннего кричащего стиля Л.Л. На знаковом альбоме МОДИ 1980-х «How You Like Me Now» он обвинил звезд Дев Джем на накладке на свой рэп-стиль и прочих преступлений против природы. Он даже нашел, зашел настолько далеко, как позировать на обложке альбома с джипом, срезающимся тогдашнюю марку LL Kangol. Вскоре... Моди поругался с ЛЛ до того, как даже существовало это понятие. Сделав это, определил сцену для Джек The Ripper LL, а ответные записи и возвращение Моди Let's Go, которая представила уничижительная интерпретация инициалов ЛЛ, ⁇ «Вшивый любовник ⁇ и тому подобное. Был даже разговор о платном за просмотр боксерского поединка красота этого поединка была такова, что она никогда он никогда не подошел близко к тому, чтобы стать физическим и был на самом деле приведен в духе здорового соревнования обоих мужчин. Но в долгосрочной, долгосрочной перспективе карьера МОДИ была больше, чем избиение Л.Л. Обычно в содружестве с Нью-Джек Свинг Новаторы Тедди Райли, Моди обладал рядом танцевальных хитов «They want money», Wild, «Wild West», «I go to work», которые смешались восставством своим сексуальными победами с рэп-талантом. Его привлекательность была улучшена живым, очень хорошо хореографически поставленным сценическим шоу. В поздние 80-е, когда рэп все еще боролся за Радиоэфир на черных радиостанциях, произведения МОДИ помогли пробиться сквозь многочисленные предубеждения. На своем пути МОДИ вместе с Хэви и его соперником ЛЛ были знаковыми фигурами в том, чтобы сделать рэп приятным для взрослых афроамериканцев и закрыть промежуток между аудиторией хип-хопа и R&B. И хотя он не настолько ассоциирующийся и социально осознанный рэпом, как паблик К. Или Aries One Моди сделал поворот к позитиву альбомам Knowledge is King. И лучшие стихи сингла за его карьеру были ни для кого, ни, ни, не были ни для кого оскорблением. Но одна острая строчка на джейми всех звезд, посвященная протесту против насилия. «Stop the violence movements» – «Self-destruction» – «Я никогда не бегал» от куклок с клана, и так не должен ли я бегать от черного. Это было в 1989 году. После этого, как большинство других звезд из Нью-Йорка, Моди был в тени от звезд западного побережья 90-х во главе с IST и N.W.A. Мо -Ди выпустил два альбома за эти десятилетия, один на Джайв и один распространяемый Атланта-Инди, Ай Чубан, каждый с падением продаж, как больш большое число других рэперов, народ, который стал играть роли больш больше, чем в жизни молодий, сделал движение в бок, в действии сделав хорошую работу как торговец оружием в HBO дебюте в качестве режиссера Фореста Уайтакера, «Strapped», который в последнем фильме Тупака Шакура Гэнг ⁇ Релейтед. Надо отдать ему должное, Моди использовал действенный инстинкт пойти далее. Он переехал в Л.А. и стал сценаристом, продавая пьесы и танцуя в голливудской тусовке. В 1996 году в содружестве с режиссером Мэтти Рим Моди приобрел место ведущего в ток-шоу Disney. Этот проект никогда не стал пилотным, но идея рэпера как ведущего ТВ она, естественно, благодаря вербальному умению философии уличного умника, который требует этот жанр. Гетто-бой Уилли Ди был ведущим шоу с дозвоном в Хьюстоне, а Стив владел ТВ. Габфест в Объединенном Королевстве является ведущим синдиката резко радиовещания в Штатах, и Чак Ди делает политические комментарии для Fox News в Нью-Йорке. Мо Ди не возник внезапно как звезда в его новых призваниях. Но почти 10 лет уделенных из его хип-хоп славы, он преобразил свою жизнь тем путем, который строится на прошлом, но дает ему надежду на будущее. Не так, чтобы молодий на какой-то бывший боксер, у которого Зуд не чувствовал привлекательности ринга. Летом 1996 года ЛЛ И выпустил 12 дюймовку I shot Я, старомодный, но сделанный хрустящий, хвастливый фест, представленный появлением частей от Фэд Джо и Фокси Браун среди прочих. Во время финального приветствия ЛЛ Он объявил Я выкопал Хаммер Моди и Асти, кучеряшки, в списке Моди среди своих завоеваний ЛЛ заново зажег. Огонь соперничества ушедших в отставку рэперов. Пользуясь своими собственными деньгами, Моди направился в студию и нарезал ответную запись, которую он сам планировал издать. Однако, когда Натарио Сбиг был убит в Лос-Анджелесе, Моди выдернул шнур на своей записи, ощущая, что для рэперов уже не время участвовать в бетллах. Даже играючи на записях, более того, об, он об, объединил свои усилия с новым поколением фигур рэп-индустрии в труде по производству, хорошо задуманной, хотя и прерванной записи, и компании Stop the Violence 2. Хотя больше уже не звезда, сам Муди все еще активно работает как в музыке, так и для своей аудитории. далекие от горечи или нереалистичности, моди по-настоящему жил хип-хопом и зашел с другой стороны.